Про Бориса Шереметева. Во славном городе Ворешке, По нынешнему званию Шлюшенбурха, Пролегла тута широкая дорожка. По той по широкой дорожке Идет тут царев Большой Боярин, Князь Борис, сын Петрович Шереметев, Со темя он со пехотными полками, Со оконницею и со драгунами, Со удалыми донскими казаками, Вошли они во красную Мызу, промежу темя высокими горами, промежу темя широкими долами, а все полки становились, а в топоры, Борис сын Петрович, в объезд он донских казаков посылает, донских, гребецких, да яицких. Как скрали они шведские караулы, майора себе в ополон полонили, привели его в лагерь царские. Злата труба в поле протрубила, прогласил государь слово молвил государь московской первый император. А Егой Еси Борис сын Петрович, извольте ты майора просите тихонько помалешуньку. А сколько де силы ворежки у вашего короля шведского? Говорит тот майор не с упадкою, а стал он силу рассказывать. С генералом в поле нашим 40 тысячей, С королем в поле сметы нет. А в топоры царев Большой Боярин, Князь Борис, сын Петрович Шереметев, А сам он царю репортует, Что много де силы в поле той шведской, С генералом стоит силы сорок тысячей, С королем в поле силы смету нет. Злато труба в поле в лагере протрубила, — прогласил первый император. — Айгой еси, Борис Петрович! — Не устрашися, рода просите, Не корми майора целые сутки! Еще вы его повторите! Другие вы сутки не кормите! И сладко он расскажет, сколько у них силы шведские! Автопуры, Борис Петрович Шереметьев, на то-то больно догадлив! А двое десутки майора не кормили, вот третьи венца ему подносили. А в топоры майор рассказывал, правду истину рассказал всем. С королем нашим и генералом силы семь тысячей, а более того нету. И тут государь взвеселился, велел ему майора голову оттяпать.